Они взбираются на залитый лунным светом развалины башен ринских дворцов и робко спускаются по черным, заросшим лишайником ступеням под каменные руины давно забытых азиатских городов. Заколдованный лес и одинокая пустынная гора их святыни а потому они неустанно рыщут в поисках неведомых открытий вокруг зловещих монолитов необитаемых островов. И все же... Подлинные ценители чего-то необычного, а то просто ужасного, для которых очередное потрясение при созерцании неописуемо отвратительного зрелища является неизбежным финалом и венчивающим их долгие поиски, пожалуй, превыше всех этих древностей оценят самый обычный, одинокий фермерский дом, находящийся где-то ну, в провинциальной глуши Новой Англии. Ибо только там темные элементы потаенной силы,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 Отдалившись от просвещенной цивилизации, сила этих пуритан текла весьма странным каналам и находила по самые диковинные выходы. И в своей изоляции, в своем болезненном самоограничении, служившем интересом борьбы за жизнь с безжалостной природой, они по перенимали и впитывали в себя самые темные и загадочные черты, дошедшие до них из доисторических глубин и холодного северного прошлого.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 Возможного убежище Я, наконец, наткнулся неподалеку От основания каменистого холма На одно единственное, с виду весьма древнее К тому же довольно неказистое Деревянное строение Которое едва поблескивало мутными окнами Выглядевшими из-за двух громадных Уже сбросивших листву вязов Даже Несмотря на разделявшее нас расстояние Это строение произвело на меня Весьма неприятно и, более того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 от едва проникавшего сквозь запыленные окна света и обставленным самым, что ни на есть, незамысловатым и даже примитивным образом. Эм, похоже, это было чем-то вроде гостиной, поскольку там стояли стол и несколько стульев, а кроме того имелся громадный камин, на котором стояли определенно тикали старинные часы. Книг или газет было очень мало, а название их в таком раке разобрать было почти невозможным.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 первоначально возникшую у меня при одном лишь взгляде на столь унылое строение. Но что именно это было действительно, неприязнь ли может, потаенный страх, я никак не мог определить, хотя отчетливо ощущал во всей атмосфере дома нечто такое, что, казалось, дышало темной во многом порочной стариной, неопрятная грубость и затаенность, которые вроде бы были давно забыты.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 «Анзикийцев». Затем я повернулся к соседней книжней полке и осмотрел ее скудное содержимое. Библию XVIII века, странствие пилигримов примерно того же периода, иллюстрированные вычерными гравюрами и изданные составителем альманахов Исаи Томасом, основательно подгнивший громадный том «Магналия Кристи Американо» и еще несколько книг примерно того же возраста –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 и стал аккуратно, почти любовно, листать ее. А Бенезер немного читал по-ихнему, по-латыни. «Я вот не научился. Я просил двух или трех учителей почитать мне чуток, и еще пасы на Кларка. Говорили, он потом утонул. Да. А вы что-нибудь в этом понимаете?»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 «Мне, в общем-то, было даже симпатична это детская увлеченность старца картинками в книге, которую сам он прочитать не мог. Более того, я сильно сомневался в том, что он мог прочитать даже те немногочисленные английские книги, которые украшали его более чем скромный быт. Это демонстрация подчеркнутой простоты и незатейливой искренности отчасти неизвестна. то смутное опасение, которое до сих пор испытывал, и потому я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома. Странно все-таки, как картинки могут показывать, что думает человеческое тело. Взять хотя бы вот это в самом начале. Вам приходилось видеть такие деревья, с большими листьями, которые... качаются вверх-вниз, вверх-вниз. Или вот, вот вот вот эти люди. Это не могут быть негры. Совсем не такие они. скорее индусы Даже если в Африке живут. А некоторые и и вовсе на обезьян похожи или наполовину обезьяны, наполовину люди. Я таких никогда не слышал. В этом месте он ткнул пальцем в очередное порождение фантазии художника, изобразившего, как мне показалось, нечто вроде дракона с головой крокодила. — А сейчас я покажу вам самое лучшее. Вот здесь, ближе к середине. Голос старика зазвучал чуть ниже, глуше, а в глазах появился чуть более яркий блеск.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 Его безумие, или, по крайней мере, почти патологическая извращенность не вызывали у меня ни малейшего сомнения. Теперь он почти перешел на шепот и говорил с хрипацой которая была ужаснее крика. Дрожа всем телом, я все же продолжал слушать его. Вот я говорю. Странно все же, чем эти картинки заставляют тебя думать. а А знаете, молодой человек, ведь эта картинка в самый раз про меня. После того, как я взяла у эту книжку, я по многу смотрел ее. Особенно, когда услышал, что Бессен Кларк часто выходит из дома в своем большом парике. И однажды я придумал кое-что смешное. Только вы не бойтесь, молодой человек. «Тому, как все, что я сделал после, только как посмотрел на эту картинку, так это... Зарезал овцу, которую сам же отвез на рынок». Да? «Овцу лучше всего убивать после того, как посмотришь на такое». Голос старика совсем затих, так что я едва различал произносимые им слова «толк».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 Внутри у меня поднимался голод, такой пищи, которую я не мог ни купить, ни сам вырастить. Нет-нет, сидеть спокойно, что с вами? Я же не сделал ничего такого, только подумал, что же будет, если и в самом деле сделать.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 Только старик прошептал слова Что и он сам Я услышал слабый звук Похожий на легкий шлепок И на пожелтевшей странице появилось пятно Я поначалу подумала дождей Протекающей крыши Но ведь дождь не бывает красным На изображении лавки мясника Анзикских каннибалов Это маленькая красное пятнышко Поблескивало весьма живописно Придавая старинной гравюре Особую силу и живость Старик тоже Увидел пятно и тут же замолчал, причем еще даже до того, как выражение ужаса на моем лице вынудило бы его это сделать. Он быстро поднял взгляд к потолку. Я проследил за его взглядом и увидел прямо над нами, на штукатурки старинного потолка, большое неровной формы мокрое пунцовое пятно, которое, как мне показалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал, не пошевелился, а всего лишь плотно сомкнул веки. мгновение спустя раздался удар а может и несколько оглужительных ударов грома которые сокрушили этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принесли мне забытия то единственное что еще могло спасти мой бедный рассудок